Часть 2. Этот убийца не прятался под кроватью. Он лежал прямо на кровати. Даже так, неужели он не должен был спрятаться под покрывалом? Но одеяло было сброшено с кровати в угол комнаты, и у этого убийцы были черные волосы, настолько спутанные, что даже его вредная привычка поспать не могла спутать их еще больше. Ко всему прочему, его глаза были плотно закрыты и Так кривка, что людям могло показаться, что эти глаза никогда не откроются. Слюна потекла из его открытого рта, намочив подушку Сёона. Внешний вид убийцы очень раздражал. Сёон вздохнул с удивлённым выражением. И тут он заметил, что в его руке всё ещё находился словарь. На его лице появилось озорное выражение, затем он с лёгкостью запустил словарь, позволяя ему следовать по прекрасной параболе. Словарь приземлился прямо на голову убийцы. Эй, Райнер, почему ты кричишь? Быстрее вставай, иначе опоздаешь на занятия, закричал Сейон. Райнер выполз с удивлённым выражением. А, «Э, что? Школа? А разве у нас сегодня есть уроки? Да он в замешательстве выглядел со полуоткрытыми сонными глазами, пытаясь собраться с мыслями, и тут он наконец увидел слегка ошарашенного Сейона. А, Сейон, доброе утро. «Доброе утро. Это ведь то самое место, не так ли? Комната Сиона, да?» «А, что? И мне уже не нужно ходить в школу. А, я вспомнил. Верно. А, ты наконец проснулся. Тогда всё это?» «А, теперь это неважно. Ничего не поделаешь?» Сказав так, он снова закрыл глаза, возвращаясь ко сну. Увидев это, Сион что-то пробормотал и вышел из комнаты для отдыха. И затем он взял с полки книгу, по меньшей мере, раза в десять большую, чем словарь. Это была невероятно большая книга. Это была самая большая книга в комнате Сиона. Тяжесть этой книги заставила Сиона бессознательно задрожать под её весом. «Я... я не думал, что будет так тяжело. Если не буду осторожен, могу стать убийцей. Но я не могу остановиться. Я не могу оставить всё как есть». С этими словами он дрожащими руками поднял эту большую книгу Райнер слегка приоткрыл глаза, взглянув на Сиона сонными глазами, и тут глаза Райнера расширились, и он вздрогнул из-за крайнего шока. «Ты это-то идиот! Бросаться такой тяжёлой вещью здесь! Не бросай!» С этими криками он отчаянно бросился вон из комнаты, его движения были несравненно быстрее, чем у Сиона, чьи движения сильно притупились. Нет, возможно, даже в прошлом в Королевской военной специальной академии Сэон, которого называли гением, не мог быть его противником. Это была полная разница в уровнях. Если бы он был врагом, это был бы невероятно сложный противник. "Ты хочешь меня убить?" закричал Райнер. Сэон улыбнулся. "А, доброе утро. Что? Какое там доброе утро? Ты меня только что чуть не убил!" закричал Райнер. Сэон пожал плечами. "Ну разве ты не хотел меня убить?" Эй, ты ведь положил эту книгу на дверь? Райнер, подбирая словарь нормального размера возле кровати, сказал со слегка подавленным выражением лица. В следующий раз я собираюсь сделать отверстие в словаре и поместить туда змею или лягушку или что-то в этом роде. По какой-то причине его мысли, казалось, были сосредоточены на ловушке над дверью. Не будем пока об этом говорить. Всё он осмотрел комнату и спросил: Когда ты вернулся? Райнер, казалось, изменился в лице, но Сон присел на кровать с чрезвычайно знакомым ленивым выражением. Сегодня утром. А потом? Э, потом. Потом я почувствовал, что очень устал, поэтому лёг спать. Конец. Сказав это, Райнер снова улёкся, и Сон выглядел удивлённым. Я говорю: "Вы потратили несколько месяцев на поиски реликвии Героев, наверно, лишь после стольких трудностей, и всё, что ты можешь сказать?" Я почувствовал, что очень устал, поэтому лёг спать. Не говори мне, что у тебя нет доклада. В конце концов, у тебя же есть какая-либо информация о других странах или реликвиях, и о также подробности относительно убийцы из Гастарка, о которых вы говорили. А, кстати говоря, вы, кажется, были в республике Иет как раз перед этим. Почему вы там оказались? Разве это не требует отчёта? Да, имеет смысл. А Райнер просто кивнул. Он скрестил руки на груди, словно размышляя. Подумав несколько секунд, возможно, у него наконец появился связный ответ. Он хлопнул в ладоши. "О, да! Недавно я обнаружил удивительную правду". "Правду?" "Да. Кстати говоря, однажды я столкнулся с некоторыми трудностями в море и потерял сознание. Когда я очнулся, я уже был на очень удобном пляже". "Что? Пляже?" "Да, пляже. Я слышал, этот пляж принадлежит семье Эрис". "А семья Фэрис?" "Да, семья Фэрис. Этот пляж был очень удобным. Там мне даже удалось насладиться послеобеденным сном. Если бы мне пришлось описать, насколько там комфортно, давай я тебе расскажу. Небо было таким синим и таким далёким. Я слышал только шум волны и крики морских птиц. Выражение лица Райнера, когда он описывал это, было настолько умиротворённым, что всё он попытался представить эту сцену. Да, звучит довольно комфортно. Кажется, в его воображении всё выглядело действительно комфортным. В воображении нарисовала его и Рейнер лежащих на пляже, и когда Рейнер крепко заснул, он положил рака прямо на его лицо. Кажется, действительно весело. Но Рейнер, конечно, не знал, что на его лицо положили рака. Лёжа на таком комфортабельном пляже, разве не захочется насладиться послеобеденным сном? А. В итоге в моей голове появилось множество мыслей. Например, разве можно продолжать жить вот так? Почему я закончил именно так? Море было таким большим, Но почему я должен быть так занят каждый день? А, понимаю. Сеон невольно согласился. А Райно продолжил. Я думал, почему я должен быть так занят? Кто в этом виноват? И вот так я спал и думал, затем вновь спал и думал. Ага. Сеон снова кивнул. Итак, я наконец понял. Этот тот человек. Это вина того человека. Вся эта вина этого тирана, Кареля Роланда, всё на стало. Понятно. Он кивнул ещё сильнее, будто ни в чём не было больше смысла, чем в этих словах. Затем Сеон уставился на Райнера. Значит, ты хочешь меня убить? Ага, при помощи словаря? При помощи словаря? Это правда на поиски которой ты потратил несколько месяцев? Разве не думаю, что это потрясающе, с уверенностью сказал Райнер. Сеон прижал руку к лбу. Через некоторое время: "Да, потрясающе. Это действительно потрясающе. Сон не мог не рассмеяться. Выражение, которое появилось на его лице в этот момент, тон определённо не показывал своим подчинённым. Такого не увидит и дворяне. Такого не видели бы даже граждане, и даже Феолли никогда не видел его. Это была улыбка Йонса, который не думал, что что-либо в этом мире невозможно или этого нельзя достичь. Но эта улыбка сразу исчезла. Сон пронзил Рейнера острым взглядом, Буттом, видите его насквозь. Но Райнер, ты слишком нетерпелив. В конце концов, я же король страны, и я король-герой, которого воско любят повсюду. Попытка убить кого-то вроде меня серьёзное преступление. А, ты сказал это. Ты наконец сказал это. Ты только что сказал, что являешься королём-героем. Как неловко. Я всегда удивлялся от, ну такая уверенность. Но всё он выпрямился с серьёзным выражением. Это потому, что я тот, кто родился, чтобы быть королём. А, позволь мне спросить тебя. Ты не чувствуешь смущения, говоря это? Это правда. Что поделать? Свет, исходящий от меня, отличается от нормального. Как мне это описать? Это чистое священное свечение чистой души. Нет, я больше не хочу этого слышать. Даже если ты не чувствуешь смущения, это звучит странно со стороны. В любом случае, я должен быть тебя. Наконец я принёс мир в эту страну. Но все он не сдался. Он просиел и сказал: «А, я хочу сказать ещё кое-что. Я хочу сказать тебе намного больше, чтобы ты захотел сбежать из-за смущения». С этими словами Сион напал на Райнера, лежащего на кровати. «А, ты не! Спасите! Спасите меня! Кто-то хочет меня изнасиловать!» С этими словами Райнер без колебаний схватил Сиона за руки, затем дёрнулся назад, пытаясь подтолкнуть Сиона к кровати. «А, я не допущу поражения! Посмотри, я борюсь в ответ! А-а-а!» Но он не понял, как это произошло. Тело Сиона полетело в воздух, и его тело приземлилось прямо посреди матраса. Через мгновение потолок появился в поле его зрения. После того, как он удивлённо посмотрел на этот пустой белый потолок, Сион повернул внадок. "А, ты не собираешься воспользоваться преимуществом сейчас?" как и ожидалось, этот возвращанце из Легионт. Так он сказал. Райнер посмотрел на Сиона с полуприкрытыми сонными глазами. После этого он вздохнул, затем снова сел на кровать. Затем сел. А, тогда должно быть очень устал, думаешь? Да, очень устал. Селн снова уставился в потолок. Белый и пустой потолок. Мягкость матраса была очень удобной. Это почти заставило его потерять сознание на мгновение. О, да, сколько же времени прошло с тех пор, как он лежал на этой кровати? Он попытался, но не смог вспомнить. Размышляя об этом, он подумал, что в основном дремал за своим рабочим столом и редко использовал кровать. Но причина, почему он так устал, была не в этом. Он часто работал без сна на протяжении нескольких дней подряд. Настоящая причина была, всё он тихо сказал. Да, возможно. Возможно, я действительно измучен. Но это не проблема. А почему? Потому что сейчас я лежу на кровати. «А? Из-за этого ты не можешь отдохнуть? Если бы это был я, я бы спал по пятьдесят часов в день». «Пятьдесят часов в день? Это высокоуровневая техника». А Райнер ответил самодовольно. «Как ты можешь обвинять меня в том, что я профессионал?» «О, профессионал. Кажется, это довольно круто. А я могу так же?» А Райнер просто ответил. «Ты не можешь». «Как я и думал. Но ну, позволь мне ещё немного подремать». Тогда временно отложи всю свою работу. Нет, если я это сделаю, тогда это невозможно. А Рейнер был, как всегда, прост. Сион криво усмехнулся и сказал. «Твои слова немного ранят». Сказав так, он слегка приподнял голову, чтобы посмотреть на потолок. «Там что-то есть?» «Потолок». «А, потолок!» «Хм, ты, должно быть, действительно устал». Но Сион в ответ на это... «Вот и отлично, я отдохнул». Он сел, привёл в порядок свои взъерошенные серебристые волосы, громко выдохнул. Затем он сказал Райнеру, сидящему напротив него: "Эй, а теперь давай поговорим о работе. А, ты не может монстр? А, ты действительно выглядишь так, будто ты не устал". Райнер посмотрел на лицо Сиона, нахмурившись. Сион рассмеялся и сказал, увидев это: "Я очень способен, верно?" Обычно я не возвращаюсь к нормальному состоянию так быстро. Это должно быть эффект того, что Райнер спал со мной. А, какой раздражающий эффект. Райнер нахмурился ещё больше, чем раньше. Сион сказал: "Возможно. Я уже сожалею, что сказал это".